Песнь тридцать четвертая. Данте и Вергилий входят в Джиудеку, последний отдел девятого круга, названный по имени Иуды-предателя. В нем среди вечных льдов томятся виновные в самом страшном грехе, измене благодетелям и Богу. Между ними Данте видит громадную фигуру Люцифера, который выдается верхней частью стана из ледяной пещеры. У него три лица и три рта, и под каждым лицом пара лишенных перьев крыльев. Они постоянно возрождают три ветра. От этих ветров замерзает адская река Кацит, образовавшая ледяное озеро Девятого круга, куда выливаются струи слюны, вытекающие из ртов Люцифера. В каждом рте он держит в назидание прочим по одному грешнику. В одном — Иуда Искариота, в другом — Брута, убийцу Цезаря, и в третьем — Кассия. Осмотрев девятый круг, поэты решают закончить свое странствие и выйти из ада. Крылья Люцифера раскрываются, и Данте, обхватив шею Вергилия, спускается вместе с ним по обледенелым бокам Люцифера до бедер последнего, находящихся в центре земли. Здесь Вергилий меняет положение своего тела, а именно, становится головой на то место ада, где находились его ноги, и начинает свое восхождение на другое полушарие земли, цепляясь за шерсть Люцифера. Он приводит Данте по узкому цилиндрическому ходу к скалам, где и усаживает его для отдыха. Данте, к своему удивлению, видит перед собой ноги Люцифера и просит Вергилия объяснить ему причину такого явления. Последний исполняет эту просьбу и говорит о строении земного шара, Сравнивая его с яблоком, которое протачивает червь изнутри. От скал поэта опять идут по цилиндрическому ходу, по которому течет в ад поток и проходит к отверстию, через которое видны светила. Это подножие горы чистилища. Его описанию Данте посвящает вторую часть своей поэмы. «Приблизились знамена князя тьмы», — сказал поэт. «Гляди пытливым оком, как сквозь туман или в сумраке глубоком перед собой чуть различаем мы вертящуюся мельницу с крылами. Так башня вдруг явилась перед нами. Имеющий защиту только в нем, укрылся я от ветра за вождем. К последнему приблизились мы к краю, И с ужасом я этот стих слагаю. Затертые неумолимо льдом Напоминали грешники собою Зародышей в спирту и под стеклом. Один лежал, другой вниз головою Стоял во льду, а третий, словно лук, Сведенный весь окоченел от мук. И, наконец, о, этот миг ужасен, Учитель мой мне указал того, Кто прежде был божественно прекрасен, Сказав, ты иди, ты видишь самого. Мужайся же, здесь царство Люцифера. Всех ужасов исполнилась мера. Как был в тот миг подавлен я, И нем не вопрошай. Слова мои бессильны. Не умер я и не жил вместе с тем, но ощущал я холод за могильный. Долины слез и скорби властелин предстал очам, И лишь до половины груди своей был виден из пучины. В сравнении со мною и с Полин Чудовищен так не был по размерам, Как был бы мал в сравнении с Люцифером, он, дерзостно восставший на Творца, начало зла. Настолько же ужасен был ныне он, как некогда прекрасен. Я у него увидел три лица. Передний лик, как зарево, был красен. По сторонам его я разглядел и два других — Сливаясь меж собою, казалось все одною головою, Но правый лик был желто-бел, А краска же другого походила На смуглоту людей долины Нила. Над ликами по паре грозных крыл Виднелося подобие витрил, Каких нигде не видел я доныне. Три ветра он производил в пучине при помощи своих бесперых крыл, которые коцит оледеняли. Все шестеро очей его роняли потоки слез, которые тройной текли струей на грудь его тройную, и, смешанные с кровавою слюной, струились вниз в пучину ледяную. А грешнику, держа в зубах своих, Он их тела тремя своими ртами Трепал, как лев, За раз казня троих. Но меньше он причинял зубами боль грешнику, Которого он грыз передним ртом, Чем острыми когтями. И вождь сказал, «Висит ногами вниз, И головою в пасти Люцифера» Караемый всех строже для примера искрет. Еще ты видишь тут, Вниз головой висит предатель Брут, В безмолви он корчится от гнева, И Кассий с ним, висящий там налево. Но в путь пора, Окончен наш обзор, и ночь близка. Тут распахнулись крылья у демона. Вергилий мне простер объятия. Напрягши все усилия, он по бокам косматом сатаны спускаться стал, и были мы должны цепляться там, где шерсть обледенела. Достигнув бедр, перевернулся смело вниз головой Вергилий, и ползти он стал наверх. Мне думалось, обратно мы сходим в ад. Так это непонятно казалось мне. Но он сказал в пути, переводя с усилием дыхания, «Крепись, мой сын, из области страдания одним путем возможно нам уйти». Тут вышли мы в расщелину утеса, и, посадив меня на край откоса, передо мною он осторожно встал. Подняв глаза, Я дитя ожидал увидеть там, каким он мне явился. Но увидал вверху я лишь одни гигантских ног торчавшие ступни, и в сердце я невольно подивился, какую здесь переступил я грань, постигнет ли простой и грубый разум. Я был смущен, но поднялся я разом, когда сказал учитель мне «Восстань!» Наш путь тяжел, а в небе совершило уж треть пути полдневное светило. Мы шли во тьме невиданных пещер. Нас привели их мрачные изгибы вовнутрь земли, где громоздились глыбы. Как погружен в пучину, Люцифер, вниз головой, где вечных льдов обитель? И почему настал так быстро день? пока мы здесь, о мой руководитель. Прошу тебя, рассей сомнения тень. Он отвечал мне, «На две половины Вселенная разделена червем, точащим мир. Когда, спустясь по нем, достигнул я с тобою середины и вновь по нем я подниматься стал, ты роковую точку миновал, куда весь груз стремится центробежно. Теперь с тобой достигли неизбежно другого мы из полушарий двух. Над нами то, где без греха рожденный был умерщлен, безвинно осужденный. Под нами же расположен тот круг, что джиудеки служит антиподом. Там солнечным закатом, здесь восходом одновременно блещет небосклон. И Люцифер с тех пор, как сокрушила его во прах десница Михаила, головою вниз в пучину погружен, Где он упал. От ужаса закрыла свой лик земля пучиною морской, И тут же холм вознесся вековой. Глубокий ход вдали за Вильзевулом. Прорыт в земле незримый для очей И выдает себя подземным гулом Струящийся на дне его ручей. Мой вождь и я поспешную стопою Пошли вперед таинственной тропою, Дабы скорей увидеть Божий свет. И мне в пути предшествовал поэт. Из бездны той, что грозно поглотила собой у нас, мы к выходу пришли. И мир чудес открылся нам вдали, и в небесах блеснули вновь светило.